Мне было запрещено говорить и даже шевелить пальцами. Джозеф Райан Несколько лет назад я проходил свидетелем по делу, которое стоило мне потери многих нервных клеток и изрядной доли здоровья. Возвращаясь домой после суда, я потерял сознание прямо в подъезде. Подвело сердце, было трудно дышать. Едва я добрался до дома, доктор сделал мне укол. До кровати я так и не добрался, сил хватило лишь доползти до кресла в гостиной. Немного придя в себя, я первым делом увидел церковного священника, готового приступить к последней исповеди». Перед глазами промелькнули скорбные лица родных, я понял, что обречен. Позже мне удалось узнать, что доктор предупредил жену, что жить мне осталось полчаса. Сердце могло остановиться в любой момент, и мне запретили не то что говорить, но даже шевелить пальцами. Хотя я и не могу похвастаться, что вел жизнь святого, а однако одну истину усвоил твердо — Спорить с Богом не нужно. Поэтому я закрыл глаза и мысленно сказал, да будет так. Если это неизбежно, пусть так и случится. Стоило мне подумать об этом, как тело полностью расслабилось. Ужас прошел. Я спросил себя, что же может быть хуже? Единственное, что могло случиться, это новые боли и спазмы, а с ними неминуемая смерть, скорая встреча с Творцом и вечный покой. Я провел час лежа в кресле, однако боль не возвращалась. Если мне все же не суждено сегодня умереть, что я буду делать с заново обретенной жизнью? Я решил посвятить все силы выздоровлению, перестать изводить себя тревогами и беспокойством и восстановить здоровье. Все это случилось четыре года назад. Сейчас даже мой личный врач не скрывает удивления, рассматривая последние кардиограммы. «Беспокойство больше не тревожит меня. У меня появился вкус к жизни. Однако следует признать, что если бы мне не пришлось столкнуться с этим самым страшным а, приближением смерти, вряд ли я сегодня писал бы эти строки. Если бы я не смирился с неизбежным, то наверняка бы умер от собственного страха и паники. Мистер Райан жив только потому, что воспользовался принципом, описанным в магической формуле «примите самое плохое, что может произойти».